Глава 57. Исход. Страшный грохот сотряс фасад отеля. Мелкие осколки стекла разлетелись по снегу, сверкая, как необработанные алмазы. Собака из живой изгороди пытавшаяся напасть на Дэни и его маму, вдруг попятилась, поджав хвост и опустив уши. Ее прежде мощные ноги явно обессилели. Холоран мог мысленно слышать ее жалобный вой, к которому присоединились испуганные, почти плачущие повизгивания сбитых с толку огромных кошек. Он поднялся на ноги, чтобы подойти к матери с сыном и помочь им, но его взгляд уперся в зрелище, куда более страшное, чем происходившее с собакой и львами. Зеленый кролик отчаянно бился всем телом в сетчатую изгородь у дальнего конца игровой площадки, вышибая из переплетенных металлических проволочек кошмарную мелодию, какую могла бы, наверное, издавать призрачная адская цитра. Даже сюда доносился треск веток и сучьев, ломавшихся как кости. «Дик! Дик!» — окликнул его Дэнни. Он пытался помочь маме подняться на ноги, чтобы она смогла добраться до снегохода. Одежду, которую он успел взять из квартиры, при падении разметала в стороны, и она лежала рядом. Холоран, словно очнувшись, заметил, что на женщине был только рваный халат, и Дэнни тоже не надел куртку, а на улице стоял мороз. «Боже мой! Да она же на снегу босиком!» и он рванулся через высокий сугроб, на ходу подбирая ее куртку-ботинки, куртку Дэнни и пару перчаток. А потом вернулся, порой проваливаясь в снег по пояс и прикладывая неимоверные усилия, чтобы двигаться быстрее. Лицо Уэнди казалось мертвенно-бледным. Шея с одной стороны была покрыта кровью, которая не столько запеклась, сколько замерзала. «Я не могу!» выдавила она из себя явно теряя сознание нет я я никак не могу простите дэни с мольбой посмотрел на холлорана с ней все будет хорошо сказал тот и снова поднял ее на руки пойдем они дошли до того места где снегоход завершил свой вираж и заглох холлоран усадил женщину на сиденье и натянул на нее куртку. Потом он поднял ее ступни, ледяные, но не обмороженные, и энергично растер курткой Дэнни, прежде чем обуть в ботинке. Лицо Уэнди сохраняло алебастровый оттенок. Полузакрытые глаза, казалось, ничего не видели, но она начала дрожать. Холлорен счел это добрым признаком. Позади них серия из трех взрывов сотрясла отель. Отцветы оранжевого пламени окрасили снег. Дыни приблизил губы к самому уху холона и что-то прокричал: Повтори, не понял. Я спросил, нужно ли нам вот это? Мальчик указывал на красную канистру, которая, слегка завалившись на бок, стояла на снегу. Думаю, что нужно. Он поднял канистру и встряхнул ее. В ней еще оставался бензин. Хотя он не мог определить, сколько именно. Холлоран прикрепил канистру на прежнее место, справившись с задачей только с третьей попытки, потому что пальцы у него совершенно онемели и не хотели слушаться. Только сейчас он понял, что потерял варежки Хоуарда Котрола. Если выберусь отсюда, заставлю сестру связать тебе дюжину парховой. Поехали. — крикнул Холлоран мальчику. Дэни поежился. — Но мы же так замерзнем! — Нужно заглянуть в сарай. Там много чего есть. Может, найдем одеяло? Устраивайся позади мамы. Дэнни сел, а Холлоран повернулся, чтобы видеть лицо у Энди. — Миссис Торренс, держитесь за меня. Понимаете? Вам необходимо держаться за меня. Она обвела его сзади руками, и прижалась щекой к его спине. Холлоран завел мотор снегохода, а потом очень осторожно повернул рукоятку газа, чтобы машина тронулась без рывка. Он чувствовал, насколько слабые руки обнявшие его женщины, и понимал, что от малейшего толчка она может завалиться назад и упасть вместе с сыном. Они двинулись. Холлоран описал полукруг, и повел снегоход вдоль развалин отеля в сторону сарая для инструментов. Перед ними ненадолго открылся вид на бывший вестибюль Оверлука. Фонтан огня, все еще бивший из подвала, напоминал гигантскую свечу с праздничного торта, ярко-желтую в центре и мерцающую разными оттенками синего и голубого по краям. Сейчас казалось, что это лишь безобидное украшение уцелели стойка регистрации с серебристым звонком, старомодный кассовый аппарат с рекламой устаревших систем оплаты, небольшие декоративные коврики, кресла с высокими спинками и пуфы, набитые конским волосом. Дэнни отчетливо разглядел небольшой диванчик у камина, на котором сидели три монахини в тот день, когда они приехали сюда, в день закрытия, хотя подлинный день закрытия был сегодня. А потом высокий сугроб на террасе закрыл вестибюль. Минуты позже они обогнули западную сторону отеля. Света уже хватало, чтобы не включать фару снегохода. Оба верхних этажа были охвачены пожаром, и языки пламени то и дело вырывались из окон. Глянцевая белая краска стен начала чернеть и облизать. Ставни окна президентского люкса с потрясающим видом на горы, те самые ставни, которые, следуя полученным инструкциям, Джек с такой тщательностью закрыл еще в середине октября, почти полностью сгорели, а за ними виднелась лишь чернота, напоминавшая беззубый рот, разинутый в отвратительной смрадной зевоте. Энди уперлась лицом в спину холрона, а Дэнни точно так же уткнулся носом в куртку матери, и потому только Холлорен стал свидетелем, как ему показалось, последнего дыхания отеля, о котором он впоследствии никогда и никому не рассказывал. Он вдруг увидел, как из окна президентских апартаментов выбралось нечто темное и бесформенное, слегка напоминавшее огромного морского ската. Впрочем, ветер почти сразу подхватил это создание, унес и разорвал в клочья, как полотнище старой бумаги. Мелкие фрагменты взвелись в вихре дыма, а еще мгновение спустя исчезли, словно их никогда и не было. Но в несколько секунд, что Холрон видел темное колышущееся создание, ему вдруг припомнилось нечто из далекого детства. С тех пор прошло 50 лет, а может, и больше. Тогда они с братом наткнулись к северу от семейной фермы на огромное гнездо земляных ос. Оно укрылось между корнями старого сухого дерева, в которое когда-то ударила молния. У брата за лентой шляпы хранилась сбереженное после 4 июля петарда. Он подпалил ее и сунул в гнездо. Петарда взорвалась с гулким грохотом, а потом из поврежденного гнезда начал доноситься злобный нарастающий гул, постепенно переходивший в подобие крика. Они с братом кинулись прочь с такой прытью, словно за ними гнались демоны. И в каком-то смысле, — подумал Холорен, — так оно и было. В тот день он тоже видел у себя за спиной поднявшееся в теплый воздух темное облако постоянно менявшее форму, высматривавшее тех, кто посмел сотворить такое с его домом, чтобы зажалить негодяев до смерти. А потом, как и сейчас, облако рассеялось без следа. И Холрон подумал, возможно, это был лишь столб дыма или унесенный ветром большой обрывок обугленных обоев, а вовсе не дух Оверлука, покидавший насиженное место которая теперь превратилась в огромный костер на фоне темного неба. На связке был ключ от сарая, но Холлоран сразу увидел, что он не понадобится. Одна из створок дверей стояла приоткрытой, а навесной замок свисал с петли. «Я не могу войти туда», — прошептал Дэнни. «Ничего, оставайся с мамой. Помню, там хранилась целая кипа старых лошадиных попон, Их, вероятно, сильно побило молью, но все же лучше, чем замерзать без них. — Миссис Торренс, как вы? Пришли немного в себя? — Даже не знаю, — ответила она чуть слышно. — Похоже на то. — Хорошо. Я вернусь буквально через минуту. — Возвращайтесь поскорее, — прошептал Дэнни. — Очень вас прошу. Холорен кивнул. Он направил свет фары на двери и пошел к ним, отбрасывая на снегу длинную тень. Распахнул обе створки и исчез внутри. Попоны по-прежнему были свалены в углу рядом со снаряжением для игры в роки. Он выбрал четыре. Они действительно пахли плесенью, а Моль не раз устраивала в них бесплатные пиры, а потом вдруг замер. Одного из молотков для роки не было на месте. Уж не им ли он ударил меня? Впрочем, разве это имело теперь хоть какое-то значение? Тем не менее, Холлоран осторожно ощупал поврежденную и сильно распухшую часть лица. Шестьсот долларов, заплаченные дантисту, пошли псу под хвост с одного удара. Но все равно... Быть может, он ударил меня вовсе не им. Вероятно, молоток просто потерялся. Или его украли, или кто-то решил, что это неплохой сувенир. Все равно, это не имело значения. Никто уже не сыграет здесь в Роке будущим летом, и вообще в обозримом будущем. Да, все это не имело значения, но почему-то вид молотков для Роки, один из которых отсутствовал, манил Холорана. Он вдруг поймал себя на том, что вспоминает тот звук — клонк, с которым жесткая деревянная головка молотка ударяла по круглой поверхности деревянного шара. Какой прекрасный, какой чистолетний звук! А шар потом катился по кости кровь, гравию корта. Это вызвало в памяти образы костей крови, ледяного чая. Качели на террасе, дам в соломенных шляпках, звоны москитов и... Дрянных маленьких мальчиков, которые играли не по правилам. Всего такого прочего. Да, конечно. Прекрасная игра. не почти забытая, но... Прекрасная. — Дик! — окликнувший его снаружи голос прозвучал тонко, взволнованно и, как ему показалось, неприятно. «С вами все в порядке, Дик! Выходите скорее, пожалуйста!» «Давай же, нигер, шевелись! Не слышишь? Хозяин зовет!» Он взялся за ручку одного из оставшихся молотков и ощутил его приятную тяжесть. «Пожалеешь розги — испортишь ребенка!» Взгляд его помутился во тьме, куда проникали только отдаленные отсветы пожара и отблески фары снегохода. А ведь если подумать, он может сделать одолжение им обоим. Она все равно изуродована, страдает от невыносимой боли, а большая часть вины, вся вина целиком, лежит на этом чертовом мальчишке. Оставить собственного отца погибать в бушующем пламени — Да это почти равносильно убийству. Отцеубийство. Вот что это. Пасть ниже просто невозможно. Мистер Холлоран. Ее голос был слабым, тихим, сварливым. Он ему тоже не понравился. Дик. Теперь мальчишка чуть не плакал от страха. Холлоран вынул молоток из ячейки и направился к двери, сквозь которую проникал свет. Его ноги шаркали по доскам пола, как ноги механической игрушки, которую завели ключом и привели в движение. Внезапно он остановился и с удивлением посмотрел на молоток, который держал в руке. — Что это ты задумал? — спросил он себя с нарастающим ужасом. — Убийство? Неужели он мог только что планировать убийство людей? И на мгновение его сознание заполнил злобный, наускивающий голос: Сделай это! Сделай это, трусливая черномазая шлюха! Убей их! Убей их обоих! Издав едва слышный вопль ужаса, он отбросил молоток. Тот упал на кипу оставшихся в сарае попон и словно уставился на холрона, призывая действовать. Холлорен обратился в бегство. Дэни сидел за рулем снегохода. Мать слабо обнимала сына. Лицо мальчика блестело от слез. Его трясло от пережитого страха. Стуча зубами, он спросил. — Где же вы были так долго? Мы очень за вас испугались. — В таком месте вполне можно испугаться, — медленно отозвался Холлорен. — Пусть отель выгорит до основания. Никто больше не заставит меня приблизиться к его пепелищу даже на сотню миль. Вот, миссис Торренс, завернитесь как можно тщательнее. Вам станет теплее. И ты, Дэнни, обмотайся этими тряпками, как араб. Он закутал Уэнди в две попоны, соорудив из края одной импровизированный капюшон, защищавший голову и лицо. Потом помог Дэнни завязать две другие попоны покрепче, чтобы не сваливались. «Теперь держитесь изо всех сил», — сказал он. «Нам предстоит неблизкий путь, но худшее уже позади». Он обогнул сарай и направил снегоход обратно по их собственному следу. Оверлук к этому времени превратился в огромный, устремленный в небо факел. В стенах образовались внушительные бреши, и внутри полыхало поистине адское пламя. По уцелевшим водостокам Бежали горячие грязные потоки растаявшего снега. Снегоход выкатил на переднюю лужайку, освещенную как днем. Огромные сугробы окрасились в валый цвет. «Посмотрите!» — воскликнул денни когда Холлоран притормозил у главных ворот. Он указывал в сторону игровой площадки. «Все создания из живой изгороди находились на своих местах, но превратились в почерневшие остовы. Покрытые сажей переплетение веток походили на обгоревшие скелеты. Жалкие кучки опавших листьев валялись на снегу. «Они мертвы!» — вскричал Дэнни с истеричным триумфом. «Мертвы! Они мертвы!» чуть охладила его пыл Уэнди. «Не надо кричать, милый! Так и должно быть!» «Эй, док!» подал голос Холлоран. «Не пора ли нам отправиться в места потеплее этих? Ты готов?» «Да», — прошептал Дэнни. «Давно готов». Холлоран аккуратно провел снегоход между столбом и приоткрытой створкой ворот. Минутой позже они уже выехали на дорогу, ведущую вниз к Сайдуайндеру. Скоро звук мотора затих, заглушенный непрестанным завыванием ветра, который выбивал ритм, постукивая обнажившимися ветками живой изгороди. Огонь бушевал с неукротимой злобой. Через некоторое время после того, как пропал звук снегохода, обрушилась крыша оверлука. Сначала западная сторона, потом восточная, а последний осела кровля фасада. Огромные снопы искор и мелких горящих обломков, из которых ветер скручивал затейливые спирали, взлетели в стонущее ночное небо. Один из порывов ветра отнес куски горящей дранки с крыши отеля к двери сарая для инвентаря и закинул внутрь. Совсем скоро сарай тоже занялся. Им оставалось до Сайдуайндера не меньше двадцати миль, когда холлоран сделал остановку, чтобы залить в бак остатки бензина из канистры. Его очень волновало состояние у Энди Торренс, которое становилось все хуже, а дороги не было видно конца. «Дик!» — вдруг закричал Денни, который встал ногами на сиденье и указывал куда-то рукой. «Посмотрите, Дик! Посмотрите туда!» Снегопад к этому времени полностью прекратился, и в разрывах облаков огромным серебряным долларом поблескивала луна. Все еще очень далеко внизу, но явно направляясь в их сторону, по изгибам горной дороги двигалась цепочка огней. Ветер тоже затих, и Холлоран отчетливо расслышал треск моторов снегоходов. Пятнадцать минут спустя у Уэнди и Дэнни. Встретились с группой спасателей. Они привезли с собой горы теплой одежды, запас Бренди и доктора Эдмонса. Затянувшаяся тьма окончательно развеялась.